Глава четырнадцатая. «Окей. Никому не говори. Никому не говори. Не говори никому, что вчера вечером была на свидании с Джеком Харпером. Ну, я, в общем, и не собираюсь. Однако, придя утром на работу, почти убеждена, что в любую минуту, выболтаю все, сама того не желая. А вдруг кто-то догадается? У меня на лице должно быть все написано. Все можно понять по моему виду, по одежде, по походке» а Мне кажется, все во мне так и кричит. «Эй, угадайте, где я была прошлой ночью?» «Привет», — говорит Кэролайн, когда я наливаю себе кофе. «Ты как?» — я вздрагиваю. «Я? Я прекрасно Провела спокойный вечер дома. Совсем... совсем одна. Нет, с соседкой. Посмотрели по видео три фильма «Красотка», «Ноттинг Хилл», «Избежавшая невеста», а вдвоем больше никого не было. «Правда?» «Кэролайн немного озадачена. Очень мило». «О, боже, дело плохо. Все знают, как попадаются преступники. Чересчур много деталей, в которых они путаются. Нет, нужно взять себя в руки. Никакой трескотни, только односложные ответы. «Привет», — здоровается Артемиск, едва я сажусь за стол. «Привет», — коротко бросаю я, заставляя себя этим и ограничиться. «Не скажу ни слова о том, какую именно пиццу мы с Лизи заказали». «Хотя у меня готова целая история насчет того, как из пиццерии по ошибке прислали пиццу с горьким перцем вместо колбасы». «Ха! Какая забавная путаница!» «Сегодня мне поручили подшить документы, но я, действуя как автомат, вынимаю лист бумаги и пишу список, куда можно повезти сегодня Джека. Первое. Пап? Нет, слишком скучно. Второе. Кино? Нет, там не поговоришь. Третье. Каток?» «Понятия не имею, зачем я это написала?» «Вероятно, потому что такое было во всплеске». «Четвертое... Господи, у меня и идей не осталось. Что за черт?» Я с тоской смотрю на список, вполухо прислушиваясь к обтекающей меня ленивой беседе. «В самом деле работает над каким-то секретным проектом, или это только слухи?» «Компанию в новом направлении... Но никто ничего толком не знает...» «Этот Свен? А какие обязанности он выполняет?» «Он постоянно рядом с Джеком, разве не так?» «Спрашивает Эми из финансового отдела, которая бегает за Ником, и поэтому постоянно крутится у нас. Наверное, он его любовник». «Что?» — вмешиваюсь я, неожиданно подскакивая и ломая грифель карандаша. К счастью, все остальные так заняты сплетнями, что ничего не замечают. «Джек гей?» «Джек гей?» Так вот, почему он не поцеловал меня на прощание. Он хочет видеть во мне друга. Представит меня Свену, и мне придется изображать равнодушие, словно я все знала с самого начала. «Разве Харпер гей?» — удивляется Кэролайн. «Мне так кажется», — пожимает плечами Эмми, — «во всяком случае похож, правда?» Ничуть морщится Кэролайн, недостаточно ухожен. А мне вовсе не кажется, что он выглядит как гей, вставляю я небрежно, стараясь не проявить явной заинтересованности. «Он не гей», — авторитетно заявляет Артемис. «Я как-то читала Ньюсвик, статью о нем. Так вот, он встречался с женщиной, президентом origin software а до этого вроде бы ухаживал за супермоделью. Ах, какое облегчение! Я знала, я совершенно точно знала. А с кем он сейчас? Кто знает?» «Он довольно сексуален, не находите?» — лукаво улыбается Каролайн. «Я бы не против». «Ну да», — кивает Ник, — «ты, наверное, не против его личного самолета, верно?» «Очевидно, после смерти Пита Ледлера у него никого не было», — сухо сообщает Артемис. «Поэтому сомневаюсь, что у тебя много шансов». «Не повезло тебе, Каролайн», — смеется Ник. «Мне ужасно не по себе. Не могу это слышать. Наверное, лучше выйти, пока они не заткнутся». Ну, тогда я привлеку к себе всеобщее внимание, и они могут заподозрить. На секунду представляю, какая буря разразится, если я вдруг стану и скажу, на самом деле это я уже с Джеком Харпером вчера вечером. Они потрясенно уставятся на меня, кто-то ахнет, остальные же. Но кого я пытаюсь одурачить? Они даже не поверят мне, скажут, что у меня бред, едет крыша. «Привет, конор прерывает мои мысли голос Кэролайн. «Конор?» Я с досадой поднимаю глаза. «Так и есть. Конор. Физиономия трагическая, взгляд потухший, ну, прямо как мировая скорбь, и идет прямо ко мне. Что ему надо? Неужели он пронюхал насчет меня и Джека? Сердце сжимается от страха, я нервно откидываю волосы назад. После разрыва мы впервые сталкиваемся лицом к лицу. Правда, пару раз я видела его издали, но мы не разговаривали. «Привет», — говорит он. «Привет», — Ощущая неловкость, отвечаю я. Мы замолкаем. И вдруг я вижу свой незаконченный список, мирно лежащий на столе. Черт. С небрежным видом тянусь к листку, сминаю и опускаю в корзинку для бумаг. Все сплетни о джеки и Свене мигом стихли. Я просто кожей ощущаю на себе взгляды коллег. Все уши, как локаторы, настраиваются на наши голоса. «Правда, милые сослуживцы притворяются, что заняты своими делами. Похоже, у нас разворачивается собственная мыльная опера. Я даже знаю, какая роль предназначена мне — бессердечной стервы, которая бросила милого, порядочного человека, причем без всякой на то причины». «О, Боже, беда в том, что я действительно чувствую себя виноватой». Каждый раз, встречая Конора или думая о нем, я ощущаю ужасное стеснение в груди. Но к чему этот вид оскорбленного достоинства? Типа, ты смертельно меня ранила, но я так великодушен, что прощаю тебя. Стоит только взглянуть на него, и голос совести затихает, вытесненный раздражением. «Я пришел только потому», — поясняет Конор, — «что условился поработать вместе с тобой за стойкой с Пимс», «На корпоративном дне семьи. Это было еще до того, как мы...» Он насекается, очевидно, не в состоянии продолжать. Похоже, вот-вот зарыдает. «Но так или иначе, я смогу пройти через это, если ты не возражаешь». «Ну уж нет. Если он вытерпит, то я тем более не откажусь. Полчаса уж как-нибудь выстою с ним рядом. Не возражаю». «Прекрасно. Чудесно». Очередная неловкая пауза. «Кстати, я нашла твою голубую рубашку, сообщаю я, пожав плечами. Принесу как-нибудь». «Спасибо. У меня тоже остались кое-какие твои вещи». «Эй!» — вмешивается Ник, подходя к нам со злорадным, «бросим камень в дерьмо, чтобы брызги полетели выражением». «Точно готовит пакость». «Я вчера видел тебя кое с кем». «Я судорожно глотаю воздух. Блин, блин, блин! Окей, окей, окей, окей» но Ник смотрит не на меня, а на Конора. «С кем же, черт возьми, был Конор?» «Это всего лишь друг сухо отвечает Конор. «Уверен, не отстает Ник. По мне, ты вел себя даже чересчур дружелюбно». «Заткнись, Ник», — вымученно просит Конор. «Слишком рано думать о новых встречах, не так ли, Эмма?» «Э, «Да, я несколько раз глатываю. Совершенно верно, именно. О, Боже!» Все равно, неважно, не хватало еще беспокоиться о Коноре. Мне нужно думать о сегодняшнем свидании, и слава богу, к концу дня я таки нашла идеальное решение. Удивительно, как раньше не сообразила. Правда, есть одна крошечная загвоздка, но я легко с ней справлюсь. И точно, меньше получаса требуется, чтобы убедить лизи в том, что если в правилах запрещается передавать ключ не члену клуба, это чистая фикция, и никто ничего подобного в виду не имел». Наконец она лезет в сумочку и, встревоженно хмурясь, отдает мне ключ. «Только не потеряй». «Ни за что. Спасибо, лис шепчу я, обнимая ее. «Честное слово, будь я членом эксклюзивного клуба, сделала бы то же самое для тебя. Пароль помнишь?» «Да, Александр». «Куда это ты?» — спрашивает, уже готовая к выходу Джимайма, критически меня осматривая. «Миленький топик, где покупала?» «В благо... А, а, то есть в Истлс. «Сегодня я решила, что и не буду пытаться заимствовать что-то из его гардероба. Обойдусь своей одеждой, а если Джеку не понравится, это его проблемы. Кстати, хотела спросить, — начинает Джемайма, прищуриваясь, — вы случайно не заходили ко мне вчера?» «Нет», — отвечает Лиззи с невинным видом, — «а в чем дело? Ты что-то заметила?» Джемайма заявилась домой только в три ночи, а к этому времени все уже было на месте, э, скотчи прочее. «Мы проявили небывалую осторожность». «Нет», — неохотно признает Джимайма, — «все в порядке». «Но у меня такое чувство, что в комнате кто-то побывал». «Может, ты оставила окно открытым?» — спрашивает Лиззи. «Недавно я читала статью, как воры обучили обезьянок лазить в окна и таскать вещи». «Обезьянки?» — переспрашивает Джимайма. «Именно. Говорю же, воры специально их тренируют». Джимайма переводит смущенный взгляд с Лизи на меня. «Не будем об этом», — поспешно говорю, я стараюсь не улыбаться. «Знаешь, ты ошибалась насчет Джека. Сегодня мы снова встречаемся, и вчера все прошло прекрасно. Совсем ни к чему упоминать о таких мелочах, как вчерашняя ссора и мой побег к автобусной остановке. Главное, что сегодня у нас второе свидание». «Не ошибалась», — отрезает Джимайма. «Погоди, еще увидишь, я предвижу беду и несчастье». Я показываю язык ее удаляющейся спине и начинаю накладывать макияж. «Черт! Неровно легли тени!» «Который час?» «Без десяти восемь», — отвечает Лизия. «Как вы собираетесь туда добираться? На такси?» Дребезжит звонок, и мы испуганно смотрим друг на друга. «Он слишком рано. С чего бы это?» — удивляется Лизия. «Странновато как-то. Не может быть!» Мы бежим в гостиную, но Лиззи успевает к окну первой. «О, Боже!» — шепчет она, глядя на улицу. «Это Конор». «Конор? Какой кошмар! Конор здесь?» «Держит какую-то коробку. Впустить его?» «Нет. Притворимся, что нас нет дома». «Поздно», — лизи делает гримасу. «Извини, он меня уже видел». Снова раздается звонок. Мы с беспомощным видом переглядываемся. «Ладно, я иду вниз». «Дерьмо, дерьмо, дерьмо!» Кубарем скатываюсь и, задыхаясь, открываю дверь. На пороге Коннор с физиономией страдающего за веру мученика. «Привет. Вот вещи, о которых я говорил. Подумал, вдруг тебе понадобятся». «Ну, спасибо», — киваю я, хватая коробку. В ней болтается бутылка шампуня и лежит джемпер, которого я в жизни не видела. «Я покопаюсь в шкафу. Может, найду что-то еще твое. Тогда все принесу в офис, хорошо?» Ставлю коробку на лестницу и быстро поворачиваюсь, чтобы Конор не подумал, будто я его приглашаю. «Еще раз спасибо, что не поленился тащить все это». «Нет проблем», — кивает Конор с тяжелым вздохом. «Эмма, я тут подумал, может, мы и воспользуемся этой встречей, как возможность ее поговорить, выпьем в баре или даже поужинаем». «Господи!» — восклицаю я жизнерадостно. «Я бы с удовольствием, правда, честное слово, но, видишь ли, сейчас не самое подходящее время». «Ты уходишь?» — его лицо вытягивается. Э, «Да, слизи». Я украдкой смотрю на часы. «Без шести восемь, неважно, мы все равно скоро увидимся, хотя бы на работе». «Почему ты так взвинчина?» — неожиданно спрашивает Коннор. Ничуть не взвинчено, заверяю я, небрежно прислонившись к косяку. «Что случилось?» — он с подозрением щурится и смотрит мимо меня в вестибюль. «Что тут происходит?» «Конор», — начинаю я, дружески кладя руку ему на плечо. «Ничего не происходит, тебе кажется». В этот момент сзади появляется Лиззи. «Эмма, тебе звонят, это срочно», — сдавленно говорит она. «Твоей маме что-то понадобилось». «О, здравствуй, Конор». К несчастью, лизи самая неудачливая лгунья во всем мире. «Вы пытаетесь избавиться от меня», — догадывается Конор, ошеломленно покачивая головой. «Что ты?» — отрицает лизи и предательски краснеет. «Похоже, Конор только сейчас заметил, как я одета, потому что гневно тычет в меня пальцем. Погоди-ка, погоди, не понял, ты что, идешь на свидание?» «Что ответить? Если все отрицать, скорее всего, завяжется нудный спор». А вот если признаться, он, скорее всего, оскорбится и уйдет. «Ты прав», — говорю я. «Иду». Он потрясенно молчит. «Секунды три не меньше». «Не верю», — восклицает конор покачивая головой, и, как назло, тяжело опирается на перила ограды. «Без трех восемь! Дерьмо!» конор ты утверждала, что у тебя никого нет, клялась!» «И не было. Зато есть э, теперь, и он скоро будет здесь. конор ну зачем тебе все это?» Я хватаю его за руку, пытаюсь приподнять, но он весит около восьмидесяти килограммов. Конор, пожалуйста, не изводи ни себя, ни меня. Наверное, ты права, Конор наконец поднимается. Я пойду. Сгорбившись, он отворачивается и идет прочь, а я снова корчусь от угрызений совести и настойчивого желания поторопить его. И тут, к моему полному ужасу, он снова оборачивается. Так это он. Ты... Эм, «Ты его не знаешь», — уверяю я, скрестив за спиной пальцы. «Послушай, мы с тобой как-нибудь пообедаем и обо всем поболтаем или поужинаем. Даю слово». «Окей», — кивает Конор с уязвленным видом. «Ладно, намек понял». Я, не дыша, наблюдаю, как он закрывает калитку и медленно бредет по тротуару. «Иди, иди, не останавливайся!» Едва он заворачивает за угол, на другом конце улицы появляется серебристая машина Джека. «О, Боже!» — стонет лизи хватаясь за голову. «И не говори!» — я медленно прислоняюсь к ограде. «Лиззи, мне этого не вынести?» «Меня трясет. До смерти хочется выпить. Я только сейчас поняла, что нанесла тени только на одно веко». Серебристая машина подкатывает к дому, и оттуда выходит вчерашний водитель. Открывает дверцу... И появляется Джек. «Привет, растерянно здоровается он. Я опоздал?» э, «Нет, я... Я просто вышла на минутку полюбоваться пейзажем. Широким жестом обвожу улицу, и только сейчас замечаю мужчину с огромным брюхом, меняющего колесо на домике-фургоне. «Извини», — вспоминаю я, поспешно вскакивая, — «я не совсем готова. Не зайдешь на минуту?» «Конечно», — улыбается Джек. «Спасибо, что пригласила». «И отправь машину», — добавляю я. «Вообще-то предполагалось, что ты должен был прийти пешком». «Вообще-то предполагалось, что ты не должна была сидеть тут и ловить меня на месте преступления», — парирует Джек с усмешкой «Ладно. Дэниел, вы свободны?» «С этой минуты я на попечении дамы». «Это Лиззи, моя соседка», — говорю я, как только машина отчаливает от тротуара. «Лиззи, это Джек». «Привет», — смущенно улыбается лизи протягивая руку. «Пока мы поднимаемся наверх, я вдруг замечаю, какая узкая у нас лестница. Кремовая краска на стенах облупилась, а от ковра пахнет капустой. Джек, наверное, живет в гигантском роскошном особняке с мраморной лестницей, паркетными полами и все такое. И что же? Далеко не у всех кругом мрамор. Кроме того, это сплошной кошмар. Холодно, каждый шаг отдается громом вечно боишься поскользнуться, и чуть что появляются выбоины. эма «Пока ты готовишься, я налью Джеку чего-нибудь выпить», — говорит лизи с легкой улыбкой, означающей «он такой милый». «Спасибо», — отвечаю я и сигналя в ответ. «Правда?» — спешу в комнату и поспешно принимаюсь накладывать тени на второе веко. Несколько минут спустя в дверь тихонько стучат. «Привет», — говорю я, уверенная, что это Лиззи. Но на пороге появляется Джек со стаканчиком сладкого хереса. «О, спасибо», — благодарно киваю я. «Не помешает?» «Я не буду входить вежливо», — говорит Джек. «Почему же? Садись». Я указываю на кровать, заваленную одеждой, а на туалетном столике высится стопка журналов. «Черт, нужно было хоть немного прибраться». «Постою, пожалуй», — улыбается Джек. «Сам он глотает что-то похожее на виски и с интересом осматривается. Значит, это и есть твоя комната, твой мир?» «Да», — немного краснею я, открывая баночку с блеском для губ. «Тут небольшой беспорядок». «Зато очень уютно». Он словно вбирает взглядом сваленную в углу обувь, вертушку в виде рыбы, свисающую со светильника, зеркало, украшенное связками бус, и новую юбку, красующуюся на дверце шкафа. «Исследование рака», — озадаченно спрашивает он, глядя на этикетку, «какое отношение?» «Это магазин, вызывающий обрываю я, благотворительный». «Вот как», — тактично замечает он, «миленькое покрывало». «Это прикол такой, ради смеха. Мы иногда так шутим». «Господи, как стыдно! Мне следовало сменить покрывало, но кто же знал?» Теперь Джек ошеломленно уставился на открытый ящик туалетного столика битком, набитый косметикой. «Сколько у тебя помады?» «Хм, не так уж и много, я поспешно задвигаю ящик». «Наверное, зря я позволила Джеку войти. Не подумала, приходится отдуваться». «Он берет пузырек с моими витаминами и принимается изучать». Не понимаю, что может быть интересного в витаминах, и зачем ему понадобился вязаный поясок Кэти. «Это что, змея?» «Пояс», — поясняю я, сражаясь с непослушной серёжкой. «Знаю, знаю, настоящая жуть, и я терпеть не могу вязаные вещи. Где другая серёжка? Где?» «Ладно, спокойно, вот она. А Джек что делает?» Поворачиваюсь и вижу, что Джек заворажённо рассматривает мой график тренировок, который я составила в январе. После того, как все рождественские праздники, ела конфеты. Понедельник, 7:00 утра, читает он громко. Бег трусцой вокруг квартала, 40 приседаний. В обед занятия йогой, вечер аэробика, 60 приседаний. Он подносит губам стаканчик и с одобрением кивает. Мм, весьма впечатляюще. И ты все это проделываешь? ну нерешительно тяну я а, все целиком конечно не удается я видишь ли уж очень сильно замахнулась вернее неважно я наскоро брызгаюсь духами пойдем нужно немедленно увести его отсюда прежде чем он увидит тампоны почему спрашивается он вовсю сует свой нос и что тут может быть интересного